Раздел третий. Упражнение для обретения защиты и безопасности. Упражнение Золотой ангел. Останьтесь наедине с собой. Примите любую удобную позу, закройте глаза. Представьте, что за вашей спиной стоит золотой ангел с белоснежными крыльями. Он похож на вас, но только больше и выше вашего человеческого тела. Это и есть вы в вашем божественном проявлении. Вы чувствуете тепло и любовь, которые он направляет вам. Вы чувствуете себя защищённым, вам хорошо и комфортно. Представьте, что рядом с вами другие ангелы. Это ваша божественная семья. Вы вместе с ними окружены бело-золотым сиянием. Вы в пространстве защиты, безопасности, тепла и любви. Скажите себе: все хорошо. все идет как надо. все идет по плану. Божественная защита со мной, ангельская защита со мной. Меня ведут и направляют. все под контролем, все в порядке. Это упражнение можно выполнять перед тем, как заснуть. Оно устраняет беспокойство и тревогу, улучшает сон, приводит вас в состояние умиротворения и внутреннего покоя которая поможет вам действовать эффективнее и принимать верные решения в любой ситуации. Упражнение "Место силы и защиты". Представьте себя в каком-то месте, где вы чувствуете себя в полной безопасности. Это может быть как вполне реальное место, так и созданное вашим воображением. Но даже если это реальное место, мысленно дополните его обстановку и атмосферу так, чтобы вам там было еще комфортнее и еще безопаснее. Пофантазируйте. Пусть это будет ваше представление о рае. Пусть там будет все, что вашей душе угодно: самая красивая природа, уютный дом, сад, храм или дворец, в зависимости от ваших предпочтений. Но самое главное, что вам нужно создать это атмосфера или энергетическое наполнение вашего творческого пространства. Не должно быть ничего, что вас пугает или тревожит. Это должно быть пространство уютное, комфортное, в котором вы чувствуете себя так, будто находитесь в чем то мягком, успокаивающем. Также это должно быть энергетически насыщенное пространство. Представьте, что оно все пронизано светом. И каждый предмет будто светится изнутри. Можете представлять разные источники света вокруг себя: солнце, радугу, звезды, светильники в виде сияющих шаров и так далее. И вы тоже начинаете светиться, когда находитесь там. Закройте глаза и представьте себя в этом пространстве. Найдите в нем место, которое вам кажется наиболее комфортным. Представьте, что вы у себя дома, Все вам здесь известно, и никто вам не помешает. Вы можете чувствовать себя абсолютно спокойно. Представьте, что на вас падает солнечный луч. Вы находитесь внутри этого сияющего золотистым светом луча. Представьте, что это энергия любви, которая защищает вас от всего, что не является любовью. Представьте, что этим золотым светом Заполнено всё созданное вашим воображением пространство. Скажите три раза про себя, затем три раза шепотом и еще три раза вслух. В моё пространство имеют доступ только энергии безусловной любви. Я закрываю доступ в моё пространство всему, что не соответствует божьей воле и божественному порядку вещей. Да будет так. Почувствуете, как энергии любви и благодати окутывают вас. Оставайтесь в этом пространстве столько, сколько захотите. Вы можете мысленно возвращаться туда в любой момент и в любой ситуации, когда почувствуете необходимость в защите. Упражнение Жемчужина на дне. Если вокруг вас слишком напряженная конфликтная обстановка, Если вас угнетает, подавляет, выводит из себя ситуация в мире, время от времени выполняете данное упражнение, которое даст вам умиротворение и покой, и напомнит о вашей истинной духовной сущности, не подверженной внешним людским драмам. Закройте глаза и направьте внимание внутрь себя, в свой внутренний космос. Представьте, что всё пространство этого космоса не темное, а прозрачно-голубое, словно океанская вода, пронизанная лучами солнца. Вы в нем словно в состоянии невесомости. Представьте, что погружаетесь в это пространство всё глубже и глубже, но не быстро, а мягко и плавно, будто и правда парите в упругой среде, подобной океанским водам. Но всё же это не вода. Ведь вы легко и свободно дышите, как обычно воздухом. Мягко погружаетесь до тех пор, пока не почувствуете, что как будто коснулись дна, оказались на плотной поверхности, обрели опору, вышли из состояния парения в невесомости. Можете представить эту поверхность в виде чистого песчаного дна, также освещенного солнцем, И просматриваемого далеко вокруг. Представьте, что на этом песчаном дне вы увидели красивую раковину, а в ней жемчужину. Это необыкновенная жемчужина, она сияет, светится изнутри. Это тихое, умиротворяющее сияние. Сделайте вдох и представьте, что вдыхаете это сияние. Его лучи успокаивают, умиротворяют селяют тихую радость и покой в ваше сердце. Представьте, что вы берете жемчужину в руки и видите, что это маленький светящийся шарик энергии. Возьмите его в обе ладони и приложите их к груди. Представьте, что жемчужина растворилась, и ее энергия вошла в ваше тело. Теперь тихий, умиротворяющий свет струится внутри вас. Вы наполняетесь изнутри ощущением мягкости и нежности. Оставайтесь некоторое время в этом состоянии, наслаждайтесь им. Почувствуйте спокойствие, умиротворение, самодостаточность, защищенность. А затем представьте, что вы медленно всплываете в этом тихом, освещенном солнечными лучами, светло-синем, прозрачном пространстве. Пока не поднимаетесь на его поверхность, откройте глаза. Вспомните, что раковина осталась на дне, и когда бы вы не решили спуститься к ней снова, в ней всегда будет вас ждать новая жемчужина. Крайон. Вы хотите жить в мире, вы хотите, чтобы все в вашей жизни было благополучно. Вы не несете в себе самих враждебность и агрессию, вы доброжелательны к себе и окружающим. Тогда в вашу жизнь не притянутся никакие катаклизмы. Идите за руку с Богом всегда и везде, где бы вы ни были, что бы ни делали, и слушайте свое сердце, свою интуицию. Живите в мире с собой, доверяйте себе, доверяйте духу Он уведет вас от любой опасности. Он подскажет самый благополучный путь. Упражнение: любовь лучшая защита. В спокойной обстановке, наедине с собой представьте, что на вас смотрят самые любящие на свете глаза. Может быть, это глаза Бога или ангела, или бесконечно любящей матери. Представьте, как вам становится тепло под этим взглядом. Все проблемы отдаляются. Вы под защитой. Вы в безопасности, потому что любовь лучшая защита. Вы чувствуете в этом взгляде заботу, сострадание и понимание. Вы чувствуете, что вы достойны любви и уважения. Любое напряжение отпускает вас. Вам больше не о чем беспокоиться. Вы попали в любящий мир, где всё хорошо. Теперь представьте, что вы направляете себе такой взгляд любящих глаз. Вы можете своим собственным теплым вниманием создать для себя защитный кокон безусловной любви. И помните, что вы не одиноки. Мир в самом деле любит вас. Бог в самом деле любит вас. Ваша божественная семья в самом деле любит вас. Просто позвольте себе чувствовать эту любовь, и ваша жизнь преобразится. Упражнение Сила земли. В любом месте, где бы вы ни находились, можете попросить землю о помощи, поддержке, силе и защите. Плотно упритесь стопами в землю или в пол, если нет возможности выйти на улицу. Обратитесь к земле с просьбой дать вам силы. Расслабьтесь и почувствуйте, как сила вливается в ваше тело через ноги восходящим потоком. Можно делать это и лёжа, и сидя на земле, и принимать энергию всем телом. Вы почувствуете себя взбодрившимся и отдохнувшим. Не забудьте поблагодарить землю. Упражнение настроено на безопасность. Направьте внимание внутрь себя. Сосредоточьтесь на контакте с вашим божественным я. Если хотите, закройте глаза. Представьте, что Бог ваш лучший друг, и вы с ним одно целое. Это так и есть. Представьте, что вы берете Бога за руку и сразу же чувствуете, что оказались в поле его любви и защиты. Скажите вслух или про себя: "Дорогой Бог". Можно обратиться как-то иначе: Всевышний, Создатель, Дух Я планирую для себя всегда и везде идти безопасным путем. Я планирую идти от хорошего к лучшему. Я планирую обходить всякие нежелательные вещи. Я планирую для себя только благо. Пожалуйста, одобри мои планы и давай осуществлять их вместе. Вы можете почувствовать прилив энергии, любви и заботы. Бог, конечно же, одобрит ваши планы. Теперь каждый раз Когда что-то вызовет у вас тревогу, вы можете напоминать себе, что не планируете ничего плохого и планируете только хорошее. Если вы будете сами убеждены в этом, так оно и будет. Район. Люди многие тысячелетия пребывали в заблуждении, думая, что любовь слаба, что она призвана лишь смиряться, терпеть и страдать. Люди привыкли видеть, как зло побеждает, а добро сдается. Тьма умеет создавать видимость силы. Она может устрашать, она может принимать разные эффектные формы. Она умеет производить впечатление, но за этой видимостью нет силы, нет вообще ничего. За этой видимостью пустота. Когда включается свет, тьма просто исчезает. Она даже не сопротивляется. Она не может существовать в присутствии света. И все эффектные, устрашающие формы тают без следа, оказываются ничем, пустотой. Так можно ли говорить, что тьма сильна, а свет слаб? Упражнение под защитой Бога. Бог это не личность, это безграничное любящее сознание. И все таки попробуйте представить, что Бог это ваш лучший друг. Это часть вас, продолжение вас, ваша вторая половина, любящее присутствие, ваше высшее я. Вы можете назвать как угодно. Главное, чтобы ваше определение отозвалось в вашей душе и давало вам чувство близости, родства, единения. Представьте, что этот великий и любящий друг постоянно с вами рядом. Вы берете его за руку, и он повсюду вас сопровождает. Куда бы вы ни шли, он рядом. Что бы вы ни делали, он присутствует в каждом вашем действии. Он успокаивает вас, если вы расстроены, радуется вместе с вами, помогает вам восстановить душевное равновесие. Он подсказывает вам лучшие решения и предостерегает от ошибок. Он защищает вас, создает вокруг вас пространство безопасности, где бы вы ни были и что бы ни делали. Попробуйте прожить хотя бы несколько часов, представляя, что Бог всегда рядом и держит вас за руку. Вы почувствуете, как изменится ваше настроение, как мир предстанет совсем другим. Поначалу вам трудно будет удерживаться в этом состоянии. Возвращайте себя в него снова и снова, напоминая себе, что Бог рядом и держит вас за руку. Постепенно это станет для вас привычным и естественным, и ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Упражнение Храм исцеления. Закройте глаза, дышите ровно и размеренно представляя, как с каждым вдохом спокойствие наполняет вас, а с каждым выдохом расслабление охватывает всё ваше тело. Направьте внимание внутрь себя. Представьте, что вы оказались в своем внутреннем космосе, а внешний мир отдалился. Представьте, что энергии божественного дома окружают вас. Это энергии любви, заботы, тепла. Вы уже не на земле. Вы в божественном измерении. Здесь вы в полной безопасности. Всё, что беспокоило вас, осталось позади. Сюда не могут проникнуть никакие деструктивные энергии. Здесь нет ничего, кроме любви. Представьте, что вы видите перед собой прекрасное здание. Не нужно особенно фантазировать, рисуя перед собой его образ. Даже если вы представили себе самые общие очертания, или если образ неявный, смутный, этого вполне достаточно. Остановитесь на первом, что предстанет перед вашим воображением. Для кого-то это будет античный храм, для кого-то дворец с золотыми куполами, а кто-то, возможно, увидит фантастическое сооружение, например, пирамиду или шар из огромного цельного кристалла. Образ будет у каждого свой, потому что в своих прошлых воплощениях вы уже бывали в храмах исцелений, и не только на земле, но даже в других галактиках. И у каждого из вас в подсознании присутствует смутное воспоминание об этом. Представьте, что вы входите в этот храм и видите там ложе Выточенное из драгоценного камня или кресло, постамент, образ может быть у каждого свой. Это место вашего исцеления. Вы ложитесь или садитесь и чувствуете, что это место создано специально для вас, подогнано именно под ваше тело. Вам удобно, комфортно. Вы закрываете глаза и чувствуете, что стены этого здания излучают исцеляющие энергии Вы ощущаете чьё-то любящее присутствие и знаете, что о вас заботятся самые внимательные и добрые существа. Это могут быть люди или ангелы, или другие светлые сущности из вашей божественной семьи. Возможно, вам захочется остаться здесь в полном единении. Тогда вам достаточно будет просто мысленно выразить соответствующее намерение. Вы в полной безопасности. Стены этого храма лучшая защита. Представьте, что целительная энергия струится к вам со всех сторон. Она заполняет все пространство и проникает в каждую клетку вашего тела. Дышите ровно, размеренно, спокойно и достаточно глубоко. Впитывайте исцеление каждой клеткой. Когда почувствуете, что достаточно, Представьте, что встаете, благодарите храм и ваших незримых помощников, затем выходите из храма и возвращаетесь в пространство своего внутреннего космоса. Почувствуйте себя в своем теле и открываете глаза. Такие сеансы в храме исцеления вы можете практиковать как угодно часто, и знаете, что этот храм на самом деле существует на вашей божественной родине. Крайон. Говорите вслух о том, чего вы хотите. Провозглашайте смело и открыто те качества, которые вы хотите получить. С помощью силы слова и намерение вы можете востребовать здоровье, богатство, продление молодости, разрешение ваших проблем, мир и благополучие для себя своей семьи и всего мира то, что вы говорите, становится вашей реальностью вы еще не поняли это осознайте эту истину дорогие слушайтесь в произносимые вами слова и вы увидите вы создали сами ваш мир этими словами замените слова которые больше не работают на вас другими теми, что принесут вам желанный мир и гармонию. Упражнение пространство безопасности. В спокойной обстановке мысленно соединитесь с вашим божественным я и представьте, что вы находитесь в энергиях любви и света, в пространстве вашего божественного дома, где вы окружены любовью и заботой. И куда никакие страхи и беспокойства просто не могут проникнуть. Скажите себе: "Я создаю для себя пространство любви и безопасности. Я могу по своей воле мгновенно оказаться в этом пространстве в любой момент". Запомните свое состояние, тогда вы находитесь в этом пространстве. Из него вы можете спокойно взглянуть в глаза своим страхом, Будучи при этом защищенным страхи не могут на вас повлиять, а вы, видя их со стороны, поймете, что большинство ваших страхов не имеют под собой реальных оснований. Когда вы в следующий раз чего-то испугаетесь или о чем то забеспокоитесь, то сможете мгновенно перенести себя в пространство безопасности и получить благодаря этому силу и защиту. Практика энергия доброжелательности. Останьтесь наедине с собой и направьте себе самые добрые пожелания. Скажите себе о том, как вы себе дороги. Можете даже признаться себе в любви. Обещайте себе, что не допустите к себе никакого зла, никакой тьмы. Что будете оберегать и защищать себя как самого любимого человека. Представьте, что ваша доброжелательность это теплая и очень приятная энергия, которая окутывает вас коконом. Вам приятно находиться в ней, но снаружи она твердая, как алмаз, и непроницаемая для всего, что не является энергией безусловной любви. Чтобы закрепить это ощущение, можете продекларировать его вслух. Помещаю себя в кокон энергии доброжелательности мягкой и теплой для меня и непроницаемой для всего, что меньше безусловной любви. Затем все так же оставайтесь в коконе и ощущая энергию доброжелательности внутри себя, мысленно поделитесь ею с другими людьми. Внутренне при этом будьте укоренены в этой энергии. Ее не только не убудет, но станет больше, когда вы начнете делиться. Постарайтесь находиться в этом коконе в течение всего дня и направляйте доброжелательность всем окружающим. Тогда вам просто не встретятся недоброжелательные люди. А если на вас все же будет направлена чья-то недоброжелательность, ее энергия не сможет никак повлиять на вас. Вы даже этого не заметите. Ваша доброжелательность станет броней, через которую не может пройти никакая негативность